Фёдор Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке. Мальчик с ручкой. Дети — странный народ. Они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед Рождеством я всё встречал на улице на известном углу одного мальчишку. Никак не более, как лет семи. Страшный мороз, он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьём. Значит, его всё же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил с ручкой. Это технический термин, значит, просить милостиню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество. Они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное. Но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно, и доверчиво смотрел мне в глаза. Стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная, может и правда, только я узнал потом, что этих мальчишек тьма тьмущая, их высылают с ручкой хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то, наверное, их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, Возвращаются вновь на работу не ранее, как в среду вечером. Там в подвалах пьянствуют с ними их голодные битые жены. Тут же пищат голодные грудные их дети. Водка и грязь. И разврат. А главное водка. С набранными копейками мальчишку тут час же посылают в кабак. И он приносит еще вина. В завао и ему иногда нальют в рот косушку. И хохочут, когда он с пресекшимся дыханием упадет чуть ли не без памяти на пол и в рот мне водку скверную безжалостно вливал. Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику. Но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уже до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей с ряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собой становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – холод, голод, побои, только заодно – за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо – не понимает иногда ничего, нигде он живет, никакой нации, есть ли Бог, есть ли государь. Даже такие передают о них вещи, что невероятно слышать. И однако же все факты.